Чувствовал кольчужную миссюрку на голове, и шлем, и нагрудник, и поножи, и железные перчатки, и раны под оружием. Во рту было горько. Стреляли пушки, стреляли пищали. Уже видны лица врагов. Вот приближается старый немец, надевая добрый шлем на седую голову. Дмитрий Михайлович молча пошел вперед. Он переступил через последний тоже разбитый щит гуляй города и молча пошёл на немцев, и молча без крика пошли за ним нижегородцы. Палки рубились без крика от великой усталости. Ударил Дмитрий Михайлович немца саблей, загремел панцирь, прошла сабля по краю на шейника. Падает немец, закрывает серые глаза. Утихла музыка «Бегут» и слева крик. Гремя железом подскакал арзамасский дворяним. «Дмитрий Михайлович!» — сказал он хрипло. «Прорвали! На вас немцев пустили, а нас потоптали!» «Мост строю, Дмитрий Михайлович!» «Саблю где потерял?» — хрипло сказал Дмитрий Михайлович. «Еще долго будет битва!» Спускалось солнце, на Кремле часы били четырнадцатый час. Число часов было разное, судя по долготе дня. Берег Москвы-реки и Стоптон. Весело ругаясь, из чёрных хрустящих обгорелых брёвен строили жалнёры наплавной мост. Николай де Мена, монах земли португальской, страстный отяпец и изурит он заслужка и винарха. В белых сутане на белом коне стоял, поднимая жёлтой сухой рукой чёрное тонкое распятие. Кремлёвская стена окаемлялась вбок бегущими дымами пушечных выстрелов, поднимающимися из-под двускатной дощатой кровли, венчающей стену. Николай Дмелов чувствовал себя как жаждущий, который погрузил чашу в воду и слышит, как она наполняется со звоном. То, о чём он мечтал в Индии, в Китае, в Москве, о чём бредил в соловках, в обледенелом погребе, о чём молчал в монастыре у иерарха, совершалось. Воистину будет Москва третьим Римом с папой и иезуитом. Гинсом бессмертной и несчислимой славы сверкали кремлёвские колокола и колокольня Ивана Великого, была как гарпун которым прикончили кита, как копье, которым прикололи слона. И монаху казалось, что он сжимает в руке белое древко колокольни. От Кремля тоже наводят мост. Сейчас сомкнутся два моста, как руки. Ныне отпущайшие, Господи, Рабатывая его, шептал де Мелла, и одновременно думал, а жить я буду долго. В Кремле суетились, Радосне оживлённые и слабые люди, все крыши церквей, все окна звонниц были наполнены пёстрым народом. Смотрели вниз на сечу и на Климентовский острожок там за рекой. В Климентовском острожке вся земля устлана трупами. Стояли толпой на добитыми и израненные казаки. Старик-монах тонким голосом причитал перед ними, кланялся им, умаляя чем-то любой собственным своим плач. Причитал старик по церковному: "Яко от вас на счастье дело доброе, вы стали крепко за истину и православную христианскую веру, и раны многие приемлющих, и глад и неготу терпящих, и прославшие во многих дальних государствах своей храбростью и мужеством. Меньше же братия плакал монах: всё то доброе начало единым временем погубить хотите. Идут на Москву иноземные люди. Стояли казаки, не верили они Авраамию Палицыну, знали его в таборах. Был Келлер Троицкий в Польше послом, и присягнул Келлер польскому королевичу Владиславу за то, что паны дали монастырю беспошлинную торговлю конями. И с Софегой был друг монаха, а сейчас видно, не сговорились.